Глава тринадцатая. Как Д'Артаньян, встретившись с Портосом, убедился, что не в деньгах счастье. Д'Артаньян въехал за решетку и очутился перед замком. Едва он соскочил с лошади, как какой-то великан появился на крыльце. Следует отдать должное Д'Артаньяну, независимо от всяких эгоистических соображений, сердце его радостно забилось при виде высокой фигуры и воинственного лица, сразу напомнившего ему, какой это храбрый и добрый человек. Он сбежал на крыльцо и бросился в объятия Портоса. Вся челядь, выстроившаяся кружком на почтительном расстоянии, смотрела на них с любопытством. Мушкетон в первом ряду утирал себе глаза. Бедняга не переставал плакать с той минуты, как узнал Д'Артаньяна и Планше. Портос взял приятеля за руку. «Ах, как я рад опять вас видеть, дорогой Д'Артаньян!» — воскликнул он. Теперь вместо баритона он говорил басом. «Вы, значит, меня не забыли?» «Забыть вас, ах, дорогой Дювалон, можно ли забыть лучшие дни молодости и своих верных друзей, и пережитые вместе опасности? Увидя вас, я припомнил каждый миг нашей былой дружбы». «Да, да», — сказал Портос, подкручивая усы и стараясь придать им прежний щегольской вид, который они утратили за время его затворничества. «Да, славные дела совершали мы в свое время. Было над чем поломать голову бедному кардиналу». И он тяжело вздохнул. Д'Артаньян взглянул на него. «Во всяком случае, — продолжал томно Портос, — добро пожаловать, дорогой друг, вы меня развлечете. Мы затравим завтра зайца в моих превосходных полях или косулю в моих великолепных лесах. Мои четыре борзые слывут самыми легкими в наших краях, а у меня такие, что равных им не найти на двадцать миль в окружности». И Портос вздохнул второй раз. «Ого», — подумал Д'Артаньян, — «неужели мой приятель не так счастлив, как кажется?» «Ну а прежде всего», — ответил он, — «вы представите меня госпоже дювалон потому что я помню любезное приглашение, которое вы мне прислали, и в котором она соблаговолила приписать несколько строк». Третий вздох Портоса. «Я потерял госпожу дювалон два года тому назад и до сих пор скорблю об этом». «Потому-то я и уехал из моего замка в Волон, близ Корбея, и поселился в Броссье, а из-за этого переезда в конце концов прикупил вот это имение». «Бедная госпожа дювалон продолжал Портос, делая унылую мину. «У нее был не очень покладистый характер, но под конец она все же примирилась с моими привычками и вкусами». «Значит, вы богаты и свободны?» — сказал Д'Артаньян. «Увы!» ответил Портос. я вдовец и у меня сорок тысяч дохода пойдемте завтракать хотите и очень ответил дартаньян утренний воздух возбудил мой аппетит да заметил Портос. у меня превосходный воздух они вошли в замок внутри все сверху донизу сияло позолотой зооченные карнизы золоенная резьба золоенная мебель накрытый стол ожидал их вот видите сказал портоз так у меня всегда Черт возьми, я восхищен, такого стола и у короля не бывает. Да, я слышал, что Мазарини его очень скверно кормит. Отведайте котлет, милый Д'Артаньян, из собственной баранины. У вас очень нежные бараны, могу вас поздравить. Да, они откармливаются на моих превосходных лугах. Дайте мне еще. Нет, попробуйте лучше зайца. Я убил его вчера в одном из моих заповедников. Черт, как вкусно!» — Да вы кормите ваших зайцев верно одной богородичной травкой. — А как вам нравится мое вино? Не правда ли приятное? — Оно превосходно. — А тем не менее это местное. — В самом деле, да, небольшой виноградничек на южном склоне горы. Он дает двадцать мюидов. Великолепный сбор. Портос вздохнул в пятый раз. Бертоньян считал вздохи Портоса. — Ну, послушайте, наконец, — сказал он, желая разрешить эту загадку. — Можно подумать, друг мой. Что вас что-то печалит? Уж не больны ли вы? Разве здоровье превосходно, мой друг? Лучше, чем когда-либо. Я убью быка ударом кулака. Значит, семейные огорчения? Семейные? К счастью, у меня нет семьи. Чем же тогда вызваны ваши вздохи? Я буду откровенен с вами, мой друг, сказал Портос. Я несчастлив. Вы несчастливы, Портос. Вы, владеющий замками, лугами, холмами, лесами, «Вы, имеющий наконец, сорок тысяч ливров доходу, вы несчастливы?» «Дорогой мой», — отвечал Портос, — «правда, у меня все есть, но я одинок среди всего этого». «А, понимаю, вы окружены нищими, знаться с которыми для вас унизительно». Портос слегка побледнел и осушил огромный стакан вина со своего виноградника. «Нет, не то», — сказал он. «Скорее наоборот». Эти мелкопоместные дворянчики, которые все имеют кое-какие титулы и считают себя потомками Фарамонда, Карла Великого или, по меньшей мере, Гуга Капета. Так как я был новоприбывший, я должен был первый к ним ехать. Вначале я так и делал. Но вы знаете, мой милый, госпожа Дювалон...» Здесь Портос словно поперхнулся. «Госпожа Дювалон была сомнительная дворянка. Первый раз она была замужем... Мне кажется, Д'Артаньян, вам это известно, застряпчем. Это, по их мнению, было отвратительно. Они так и выразились. Отвратительно. Вы понимаете, за такое выражение можно убить 30 тысяч человек. Я убил двоих. Это заставило остальных замолчать, но не принесло мне их дружбы. Так что теперь я лишен всякого общества. Живу один, скучаю, дохну от тоски. Д'Артаньян улыбнулся. Он знал теперь слабое место. И готовил удар. Но, в конце концов, сказал он, вы же сами дворянин, и женитьба не отняла у вас дворянство. Да, но, понимаете, я не принадлежу к исторической знати, как, например, куси довольствовавшиеся титулом сир, или роганы, которые не хотели быть герцогами. Я вынужден уступать этим людям, которые все графы и виконты, в церкви, на всех церемониях, всюду они пользуются преимуществами передо мной я ничего с этим не могу поделать. Ах, если б только я был барон, не так ли?» — окончил Д'Артаньян фразу приятеля. «Ах!» — воскликнул Портос, просияв. «Ах, если бы я был барон!» — отлично, — подумал Д'Артаньян, — тут успех обеспечен. «А знаете, дорогой друг, — сказал он Портосу, — этот-то титул, которого вы так желаете, я и привез вам сегодня». Портос подпрыгнул так, что все кругом затряслось. Две-три бутылки, потеряв равновесие, скатились со стола и разбились. Мушкетон прибежал на шум, и в дверях появился планшет с набитым ртом и салфеткой в руках. — Вы меня звали, мансиньор? — спросил Мушкетон. Портос сделал знак Мушкетону подобрать осколки стекла. — Я рад видеть, — сказал Д'Артаньян, — что этот славный малый по-прежнему при вас. — Он мой управляющий, — ответил Портос. — Он умеет таки обделывать свои делишки, этот мошенник, сразу видно, — сказал он громко, — но... — прибавил он, понижая голос. — Он мне предан и не покинет меня ни за что на свете. — И притом том зовет тебя мансиньором, — подумал Д'Артаньян. — Можете идти, Мустон, — сказал Портос. — Вы сказали Мустон? — Ах да, понимаю сокращенное имя. Мушкетон — это слишком длинно. — Да. И к тому же от этого имени за целую милю пахнет казармой. Однако мы говорили о деле, когда вошел этот дуралей. — Да, — сказал Д'Артаньян, — но отложим разговор до другого времени а то ваши люди могут что-нибудь пронюхать, быть может, тут есть шпионы. Вы понимаете, Портос, это дело важное. — Черт побери, — проговорил Портос. — Что ж, пойдемте прогуляться по парку для пищеварения. — С удовольствием, — сказал Д'Артаньян. Так как плотный завтрак подошел к концу, они отправились осматривать великолепный сад. Каштановые и липовые аллеи окружали участок, по крайней мере, десятин в тридцать. В садках Обсаженных частой живой изгородью резвились кролики, играя в высокой траве. «Честное слово», — сказал Д'Артанян, — «парк у вас так же великолепен, как и все остальное. А если у вас в прудах столько же рыбы, сколько кроликов в садках, то вы должны быть счастливейшим человеком в мире, разве что вы разлюбили охоту и не сумели пристраститься к рыбной ловле. «Рыбу ловить, мой друг, я предоставляю мушкетону!» это мужицкое удовольствие. Охотой же я иногда занимаюсь. Другими словами, когда я скучаю, то сажусь здесь на мраморной скамейке, приказываю подать мне ружье, привезти грядине — это моя любимая охотничья собака — и стреляю кроликов. — Это очень весело, — сказал Д'Артаньян. — Да! — ответил со вздохом Портос. — Это очень весело. Д'Артаньян уже перестал считать вздохи Портоса. — Потом, — прибавил Портос, — Гридине их отыскивает и сам относит к повару. Он хорошо выдрессирован. — Какой чудесный пес! — сказал Д'Артаньян. «Ну — Но оставим Гридине! — продолжал Портос. — Если вы хотите, я вам его подарю. Он мне уже надоел. Вернемся теперь к нашему делу. — Извольте, — сказал Д'Артаньян, — но, дорогой друг, чтобы вы не могли потом упрекнуть меня в вероломстве, я вас предупреждаю, что вам придется совершенно изменить образ жизни. — Как так? — Снова надеть боевое снаряжение, подпоясать шпагу, подвергаться опасностям, оставляя подчас в пути куски своей шкуры. Словом, зажить прежней жизнью, понимаете? — Ах, черт возьми! — пробормотал Портос. — Да, я понимаю, что вы избаловались, милый друг. Вы отрастили брюшко, рука утратила прежнюю гибкость, которую, бывало, вы не раз доказывали гвардейцам кардинала. «Ну, рука-то еще неплоха, клянусь вам», — сказал Портос, показывая свою ручищу, похожую на баранью лопатку. «Значит, мы будем воевать». но ну, разумеется». «А с кем?» «Вы следите за политикой, мой друг?» «Я и не думаю». «Тем лучше». «Словом, вы за кого? За Мазарини или за принцев?» «Я просто не за кого». «Иными словами, вы за нас. Тем лучше, Портос. Это выгоднее всего. Итак, мой милый». Я вам скажу, я приехал от кардинала. Это слово оказало такое действие на Портоса, как будто был все еще 1640 год, и речь шла о настоящем кардинале. Ого! Что же угодно от меня его преосвященству? Его преосвященство желает, чтобы вы поступили к нему на службу. А кто сказал ему обо мне? Рашфор. Помните? Еще бы, черт возьми! Тот самый, что бывало, так досаждал нам. «По чьей милости нам пришлось столько гонять по проезжим дорогам? Тот, кого вы трижды угостили шпагой, и ему, можно сказать, не зря досталось!» «Но знаете ли вы, что он стал нашим другом?» — спросил Д'Артаньян. «Нет, не знал. Он, видно, не злопамятен». «Вы ошибаетесь, Портос», — возразил Д'Артаньян. «Это я не злопамятен». Портос не совсем понял эти слова, но, как мы знаем, он не отличался сообразительностью. «Так вы говорите...» Продолжал он, что граф Рашпор говорил обо мне кардиналу. — Да, затем королева. — Королева? Чтобы внушить нам доверие к нему, она даже дала ему знаменитый алмаз, помните, который я продал господину Дезессару, и который, не знаю каким образом, снова очутился в ее руках. — Но мне кажется, — заметил Портос со свойственным ему неуклюжим здравомыслием, — она бы лучше сделала, если б возвратила его вам. — Я тоже так думаю, — ответил Д'Артаньян. Но что поделаешь, у королей и королев бывают иногда странные причуды, а так как, в конце концов, в их власти богатство и почести, и от них исходят деньги и титулы, то и питаешь к ним преданность. — Да, питаешь к ним преданность, — повторил Портос. — Значит, в настоящую минуту вы преданы. — Королю, королеве и кардиналу. Более того, я поручился и за вас. — И вы говорите, что заключили некоторые условия относительно меня блестящий мой дорогой, блестящий Прежде всего, у вас есть деньги, не так ли? Сорок тысяч ливров дохода, — сказали вы. Портоз вдруг встревожился. — Ну, милый мой, — сказал он, — лишних денег ни у кого не бывает. Наследство госпожи Дювалон несколько запутанное, и я не мастер вести тяжбы, так что и сам перебиваюсь как могу. — Он боится, что я приехал просить у него взаймы, — подумал Д'Артаньян. — Ах, мой друг, — сказал он громко тем лучше, если у вас заминка в делах?» «Почему тем лучше?» спросил Портос. «Да потому что его преосвященство даст вам все. Земли, деньги, титулы а протянул Портос, вытаращив глаза при последнем слове Д'Артаньяна. «При прежнем кардинале, — продолжал Д'Артаньян, — мы не умели пользоваться случаем. А ведь была возможность. Я говорю не о вас. У вас сорок тысяч доходу, и вы, по-моему, счастливейший человек на свете». Портос вздохнул. Но, тем не менее, продолжал Д'Артаньян, несмотря на ваши 40 тысяч ливров доходу, а может быть именно в силу этих 40 тысяч ливров, мне кажется, что маленькая коронка на дверцах вашей кареты выглядела бы очень недурно, а? Ну, разумеется. Так вот, друг мой, заслужите ее. Она на конце вашей шпаги. Мы не повредим друг другу. Ваша цель-титул — моя деньги. Мне бы только заработать достаточно, чтобы восстановить Артаньян, пришедший в упадок с тех пор, как мои предки разорились на крестовых походах, да прикупить по соседству акров тридцать земли, больше мне не нужно. Я поселюсь там и спокойно умру, а я, сказал Портос, хотел бы быть бароном. Вы им будете. А о других наших друзьях вы тоже вспомнили, спросил Портос. Конечно, я виделся с Арамисом, а ему чего хочется? Быть епископом. «Представьте себе», — ответил Д'Артаньян, не желавший разочаровывать Портоса. «Арамис стал монахом-изуитом и живет, как медведь. Он отрекся от всего земного и помышляет только о спасении души. Мои предложения не могли поколебать его». «Тем хуже», — сказал Портос. «Он был человек с головой». «А Атос?» «Я еще не видался с ним, но поеду к нему от вас. Не знаете ли, где его искать?» «Близблуа!» «В маленьком именице!» которую он унаследовал от какого-то родственника. А как оно называется? Брожелон. Представьте себе, друг мой, Атос, который так родовит, как император, вдруг еще наследует землю, дающую право на графский титул. Ну на что ему эти графства? Графства де фер графство де Брожелон. Тем более, что у него нет детей, сказал Д'Артаньян. Я слыхал, что он усыновил одного молодого человека, который очень похож на него лицом. Атос. Наш Атос, который был добродетелен, как сципион Вы с ним виделись? Нет. Ну так я завтра же повидаюсь с ним и расскажу о вас. Боюсь только, но это между нами, что из-за своей несчастной слабости к вину он состарился и опустился. Да, правда, он много пил. К тому же он старше нас всех, заметил Д'Артаньян. Всего несколькими годами. Важная осанка очень его старила. «Да, это верно. Итак, если Атос будет с нами, великолепно. Ну а если не будет, мы и без него обойдемся. Мы вдвоем стоим целой дюжины». «Да!» — сказал Портос, улыбаясь при воспоминании о своих былых подвигах. «Но вчетвером мы стоили бы тридцати шести, тем более что дело будет не из легких, судя по вашим словам». «Не для новичка, но не для нас, а сколько оно продлится...» «Пожалуй, хватит года на 3 на 4 черт возьми. Драться будем много, надеюсь. В конце концов, тем лучше», — воскликнул Портос. «Вы представить себе не можете, как мне с той поры, что я сижу здесь, хочется размять кости. Иной раз в воскресенье после церкви я скачу на коне по полям и лугам моих соседей в чаянии какой-нибудь доброй стычки, так как чувствую, что она мне необходима. Но ничего не случается, мой милый. То ли меня уважают...» то ли боятся, что более вероятно. Мне позволяют вытаптывать с собаками поля люцерны. Позволяют над всеми издеваться. я возвращаюсь, скучая еще больше. Вот и все. Скажите мне, по крайней мере, теперь в Париже уже не так преследуют за поединки? Ну, мой милый, тут все обстоит прекрасно. Нет никаких эдиттов, ни кардинальской гвардии, ни жюсака и ему подобных сыщиков. ничего под любым фонарем, в трактире, где угодно. Войфрандер, вынимаешь шпагу и готово. Гис убил коленьи посреди Королевской площади, и ничего, сошло. Вот это славно, сказал Портос. А затем в скором времени продолжал Д'Артаньян. У нас будут битвы по всем правилам, с пушками, с пожарами, все, что душе угодно. Тогда я согласен. Даете мне слово? Да, решено. Я буду колотить за Мазарини направо и налево. — Но! — Что но? — Пусть он сделает меня бароном. — Нет, черт возьми, да это уже решено заранее. Я вам сказал и повторяю, что ручаюсь за ваше баронство. Получив это обещание, Портос, который никогда не сомневался в слове своего друга, повернул с ним обратно в замок.